Правила из дневников. Март-май 1847 года. Правила внутренние или в отношении к самому себе разделяются на правила образования нравственного и правила образования телесного. Задачей первых есть развить волю, умственные способности, обдуманность и деятельность. Воля бывает на различных ступенях развития. смотря по тому, над какой частью человека она преобладает. Три главные момента ее владычества — суть преобладания над телом, преобладания над чувствами и над разумом. В каждый момент ее преобладания она сливается в одно с той частью человека, над которой она преобладает. Так что уже не существует более этой части самостоятельно, А существует только воля, отдаренная способностями этой части человека. Ежели воля преобладает над телом, что есть низшая ступень ее развития, то тело перестает существовать самостоятельно, а существует одна воля телесная. Ежели она преобладает над чувствами, то ни тело, ни чувства более не существуют самостоятельно, а существует одна воля телесная и чувственная. Ежели же воля преобладает над разумом, то разум перестает существовать самостоятельно, а существует одна воля телесная, чувственная и разумная. Ибо когда воля преобладает над какой бы то ни было из этих частей человека, то она может отречься от требований каждой этой части человека. Если же она может отрекаться, то она может и выбирать. Ежели же она выбирает... то она и определяет деяние каждой из этих частей человека. Ежели же она определяет все деяния человека, следовательно, ни тело, ни чувства, ни разум не могут действовать самостоятельно, и одна только воля может заставить их делать то или другое. Низшее преобладание воли есть преобладание ее над телом. Эту ступень развития воли мы находим почти у всех людей. Она есть необходимое условие существования человека, хотя и есть немногочисленные исключения – младенчество, дряхлость и болезни, как телесные, так и духовные, апатия, анемия. Воля телесная, хотя и самостоятельна, но однако подлежит влиянию чувства и разума. Вторая степень преобладания воли, преобладание ее над чувствами или воля чувственная, встречается реже. Хотя воля чувственная выше воли телесной, не менее того, на нее имеет влияние высшая способность духа – разум. Высшая же степень преобладания воли есть преобладание ее над разумом. Когда воля преобладает над разумом, то ни тело, ни чувства не существуют более самостоятельно, а существует одна воля разумная. Эта степень преобладания есть высшая степень развития духа человека. В этом положении дух совершенно отделяется от тела, он более несвязанным. Эту степень развития воли мы весьма редко встречаем. В этом состоянии воля повелевает разуму мыслить и мыслить о том только, что разумно. В этом положении души, тело, чувства и разум перестают существовать самостоятельно, Существует одна воля, одаренная телесными, чувственными и разумными способностями человека. В этом положении дух человека восходит на высшую ступень своего развития и совершенно отдаляется от всего вещественного и чувственного. В этом положении души разум мыслит только потому, что воля хочет, чтобы он мыслил, и мыслит о том, а не о другом, потому что именно этот предмет мышления избрала воля. На таковую степень воли ничто не имеет влияния. Для того, чтобы развить волю вообще и дойти до высшей ступени ее развития, надо, необходимо, пройти и низшие ступени. Сообразно с этим делением воли, я и правила нравственные, имеющие предметом развить волю, делю на три отдела. На первое правило для развития воли телесной, второе правило для развития воли чувственной Третье – правило для развития воли разумной. Правило для развития воли телесной. Правило общее. Все деяния должны быть определениями воли, а не бессознательным исполнением телесных потребностей. Так как мы уже сказали, что на волю телесную имеют влияние чувство и разум, то эти две способности должны определить правила. по которым бы могла действовать воля телесная для своего развития. Чувства дают ей направление и указывают цель ее. Разум же дает способы, которыми телесная воля может достигнуть этой цели. Правило первое. Каждое утро назначай себе все, что ты должен делать в продолжении целого дня. И исполняя все назначенное даже в том случае, ежели исполнение назначенного влекло за собою какой-нибудь вред. Кроме развития воли, это правило разовьет и ум, который будет обдуманнее определять деяние воли. Правило второе. Спи как можно меньше. Сон, по моему мнению, есть такое положение человека, в котором совершенно отсутствует воля. Правило третье. Все телесные неприятности переноси, не выражая их наружно. Четвертое. Будь верен своему слову. Пятое. Ежели ты начал какое бы то ни было дело, то не бросай его, не окончив. Шестое. Имей всегда таблицу, в которой бы были определены все самые мелочные обстоятельства твоей жизни, даже сколько трубок курить в день. Седьмое. Ежели ты что-нибудь делаешь, то напрягай все свои телесные способности на тот предмет, который ты делаешь. Ежели же переменяется твой образ жизни, то переменяй и эти правила. Правила для развития воли чувственной: чувства сами назначают себе цель. Источник всех чувств есть любовь вообще, которая разделяется на два рода любви: любовь к самому себе. или самолюбие, и любовь к всему нас окружающему. Я не признаю любви к Богу, потому что нельзя называть одним именем чувства, которое мы имеем к себе подобным или низшим существам, и чувства к высшему, неограниченному ни в пространстве, ни в времени, ни в силе и непостижимому существу. Эти два основные чувства действуют взаимно одно на другое. Общее правило. Все чувственные деяния не должны быть бессознательным исполнением потребностей чувства, но определением воли. Все чувства, имеющие источником любовь ко всему миру, хороши. Все чувства, имеющие источником самолюбия, дурны. Рассмотрим каждый разряд чувств порознь. Какие чувства происходят от самолюбия? Первое – словолюбие. Второе – корыстолюбие. Третье — и любовь между мужчиной и женщиной. Теперь посмотрим, какие должны быть правила для преобладания воли над каждым из этих чувств. Правило для подчинения воли чувства самолюбия. Правило 8. Не заботься о одобрении людей, которых ты или не знаешь, или презираешь. Правило 9. Занимайся более сам с собою, чем мнением других. «Будь хорош и старайся, чтобы никто не знал, что ты хорош». Словолюбие бывает полезно другим, но не самому себе. 11. Ищи в других людях всегда хорошую сторону, а не дурную. Всегда говори правду. Ежели, действуя для себя, деяния твои кажутся странными, то не оправдывай свои деяния ни перед кем. К правилам для подчинения чувств воли нужно прибавить еще одно следующее. Двенадцатое. Никогда не выражай своих чувств наружно. Правило для подчинения воли чувства корыстолюбия. Правило тринадцатое. Живи всегда хуже, чем ты бы мог жить. Четырнадцатое. Не переменяй образа жизни, ежели бы даже ты сделался в десять раз богаче. Пятнадцатое. Всякое приращение к твоему имению употребляй не для себя, а для общества. Правило для подчинения воли чувства любви. Правило первое. Отдаляйся от женщин. Второе. Убивай трудами свои похоти. Чувство, произошедшее от любви, суть. Первое. Любовь ко всему существующему. Второе. Любовь к отечеству. Третье. Любовь к известным лицам. Правило для подчинения воли чувства всеобщей любви. Правило шестнадцатое. Жертвуй всеми прочими чувствами любви, любви всеобщей, тогда воля будет требовать одного исполнения потребностей любви всеобщей и будет преобладать над нею. Правило 17. Жертвуй десятую долю всего того, чем ты можешь располагать, для блага других. Люби себя равно с другими и помогай более тем, которые несчастнее и тебе удобнее помогать. Правило для подчинения воли чувства любви Отечества, любви известных лиц. Восемнадцатое. Эти все чувства подчиняются одно другому в том самом порядке, в котором они здесь стоят. Правило для развития воли разумной. Правило девятнадцатое. Определяй с начала дня все твои умственные занятия. Двадцатое. Когда ты занимаешься, старайся, чтобы все умственные способности были устремлены на этот предмет. 21. Чтобы ничто внешнее, телесное или чувственное не имело влияния на направление твоей мысли, но чтобы мысль определяла сама себя. 22. Чтобы никакая боль, как телесная, так и чувственная, не имела влияния на ум. Какое бы ты ни начал умственное занятие, не бросай его до тех пор, покуда ты его не кончишь, так как это правило может повести к большим злоупотреблениям, то здесь нужно его ограничить следующим правилом: Имей цель для всей жизни, цель для известной эпохи твоей жизни, цель для известного времени, цель для года, для месяца, для недели, для дня и для часу и для минуты жертвой низшей цели высшим. Правило для развития памяти. Правило двадцать третье. Составляй конспект из всего, чем занимаешься, и учи его наизусть. Двадцать четвертое. Каждый день учить стихи на таком языке, который ты слабо знаешь. Двадцать пятое. Повторяй вечером все то, что узнал в продолжении дня. Каждую неделю, каждый месяц и каждый год экзаменуй себя во всем том, чем занимался. Ежели же найдешь, что забыл, то начинай сначала. Правила для развития деятельности Деятельность бывает трех родов. Деятельность телесная, чувственная и умственная. Сообразно с этим и правила для развития деятельности разделяются на правила для развития деятельности телесной, чувственной и умственной. Правила для развития деятельности телесной. Правило 26. Придумывай себе как можно больше занятий. 27. Не имей прислуги. 28. Не требуй помощников в том деле, которое ты можешь кончить один. правило для развития деятельности чувственной. Как уже сказано, что все чувства, происходящие от самолюбия, дурны, то, следовательно, здесь нам следует только дать правило, по которым могла бы развиться деятельность чувств, происходящих от любви вообще. Правило двадцать девятое, относящееся к любви вообще. чтобы каждый день любовь твоя ко всему роду человеческому выражалась бы чем-нибудь. Правило 30. Относящееся к любви к Отечеству. Будь полезен, сколько ты можешь, Отечеству. 31. Относящееся к любви к известным лицам. Старайся как можно больше находить людей, которых бы ты мог любить больше, чем всех ближних. 32. Относящиеся к любви к родственникам. Правило для развития деятельности умственной. Правило 32. Не делай шато эн примечание, воздушных замков, французский. Конец примечания. Тридцать Старайся дать уму как можно больше пищи. Правила для развития умственных способностей. Мы имеем пять главных умственных способностей. Способность представления, способность памяти, способность сравнения – способность делать выводы из этих сравнений и, наконец, способность приводить выводы эти в порядок. Правила для развития способности представления. 34. Очень полезны для развития этой способности все игры, требующие соображения. О правилах для развития способности памяти я уже говорил. Правила для развития способности сравнения. 35. Изучай хорошо те предметы, которые ты сравниваешь. 36. Всякую новую тебе встретившуюся мысль сравнивай с теми мыслями, которые тебе известны. Все отвлеченные мысли оправдывай примерами. Правила для развития способности делать выводы. 36. Занимайся математикой. 37. Занимайся философией. 38. Всякое философическое сочинение читай с критическими замечаниями. Правила для развития способности приводить выводы в порядок. 39. Изучи систему своего существа. 40. Все твои сведения по одной какой-нибудь отрасли знания приведи к одному общему выводу. 41. 41. Все выводы сравни между собою и чтобы ни один вывод не противоречил другому. 42. Пиши сочинения не мелкие, но ученые. Правила для развития чувств высоких и унижение чувств низких. Или иначе, Правила для развития чувства любви и уничтожения чувства самолюбия. Правило общее. Чем более исполняешь ты какую-нибудь из твоих потребностей, тем более она усиливается. И чем менее исполняешь ты ее, тем менее она действует. 42. Любя всех равно, не исключай и самого себя из этой любви. 43. Каждого ближнего люби так же, как и самого себя, но двух ближних люби более, нежели самого себя. Правило для развития обдуманности. Всякий предмет осматривай со всех сторон. Всякое деяние осматривай со стороны его вреда и его пользы. При всяком деянии рассматривай, сколькими способами оно может быть сделано и который из этих способов лучший. Рассматривай причины всякого явления и могущие быть от него следствия. О женщинах. Призвание всякого человека — мужчины и женщины в том, чтобы служить людям. С этим общим положением, я думаю, согласны все небезнравственные люди. Разница между мужчинами и женщинами в исполнении этого назначенного только в средствах, которыми они его достигают, то есть чем они служат людям. Мужчина служит людям и физической работой, приобретая средства пропитания, и работой умственной. изучением законов природы для побеждения ее и работой общественной, учреждением форм жизни, установлением отношений между людьми. Средства служения людям для мужчины очень многообразны. Вся деятельность человечества, за исключением деторождения и кормления, составляет поприще этого служения. Женщина же, кроме своей возможности служения людям всеми теми же, как и мужчина средствами, По строению своему призвана привлечено к тому служению, которое одно исключено из области служения мужчины. Служение человечеству само собой разделяется на две части. Одно — увеличение блага в существующем человечестве, другое — продолжение самого человечества. К первому призваны преимущественно мужчины, так как они лишены возможности служить второму. По-второму призваны преимущественно женщины, так как они исключительно способны к нему. Этого различия нельзя, не должно и грешно, то есть ошибочно, не помнить и стирать. Из этого различия вытекают обязанности тех и других, обязанности, не выдуманные людьми, но лежащие в природе вещей. Из этого же различия вытекает оценка добродетели и порока женщины и мужчины, Оценка, существовавшая во все века, теперь существующая и никогда не перестающая существовать, пока в людях есть и будет разум. Всегда было и будет то, что мужчина, проводящий большую часть своей жизни в свойственном ему многообразном физическом и умственном общественном труде, и женщина, проводящая большую часть своей жизни в свойственном исключительно ей труде рождения, кормления и возвращения детей, будут одинаково чувствовать, что они делают то, что должно. И делая эти дела, будут одинаково возбуждать уважение и любовь других людей, потому что оба исполняют то, что предназначено им по их природе. Призвание мужчины многообразнее и шире, призвание женщины однообразнее и уже, но зато глубже. И потому всегда было и будет то, что мужчина, имеющий сотни обязанностей, изменив одной, десяти из них, остается недурным, дурным, не вредным человеком, исполнившим все-таки часть своего призвания. Женщина же, имеющая малое число обязанностей, изменив одной из них, тотчас же нравственно падает ниже мужчины, изменившего десяти из сотни своих обязанностей. Таково всегда было общее мнение, и таково оно всегда будет, потому что такова сущность дела. Мужчина для исполнения воли Бога должен служить ему и в области физического труда, и мысли, и нравственности. Он всеми этими делами может исполнить свое назначение. Для женщины средство служения Богу суть преимущественно и почти исключительно, потому что кроме нее никто не может это сделать, дети. Только через произведение свои призван служить Богу и людям мужчина. Только через детей своих призвана служить женщина. И потому любовь к своим детям, вложенная в женщину, исключительная любовь, с которой совершенно напрасно бороться рассудочно, всегда будет и должна быть свойственна женщине-матери. Любовь эта к ребенку в младенчестве есть вовсе не эгоизм, а это есть любовь работника к той работе, которую он делает, в то время как она у него в руках. Отнимите эту любовь к предмету своей работы, и невозможна работа, тоже и с матерью. Мужчина призван служить людям через многообразные работы, и он любит эти работы, пока их делает. Женщина призвана служить людям через своих детей, и она не может не любить этих своих детей, пока она их родит, кормит, воспитывает. По общему призванию служить Богу и людям, мужчина и женщина совершенно равны, несмотря на различия в форме этого служения. Равенство в том, что одно служение столь же важно, как и другое, что одно немыслимо без другого, что одно обусловливает другое, и что для действительного служения как мужчине, так и женщине одинаково необходимо знание истины, из которого деятельность как мужчины, так и женщины становится не полезной, но вредной для человечества. Мужчина призван исполнять свой многообразный труд, но труд его тогда только полезен, и его работа и физическая, и умственная, и общественная тогда только плодотворна, когда она совершается во имя истины и блага других людей. То же и с призванием женщины. Ее рождение, кормление и возвращение детей будут полезны человечеству только тогда, когда она будет выращивать не просто детей для своей радости, а будущих слуг человечества. Когда воспитание этих детей будет совершаться во имя истины и для блага людей. То есть она будет воспитывать детей так, чтобы они были наилучшими работниками для других людей. Ну а те, у которых нет детей... которые не вышли замуж, вдовы, те будут прекрасно делать, если будут участвовать в мужском многообразном труде. Всякая женщина, отражавшая, если у нее есть силы, успеет заняться этой помощью мужчине в его труде. Помощь женщины в этом труде очень драгоценна, но видеть молодую женщину, готовую к рождению и занятую мужским трудом, всегда будет жалко. Видеть такую женщину – все равно, что видеть драгоценный чернозем, засыпанный щебнем для плаца или гулянье. Еще жальче, потому что земля эта могла бы родить только хлеб, а женщина могла бы родить то, чему не может быть оценки, выше чего ничего нет – человека. И только она одна может это делать.